Он был обут вальпаргатый. Его рваная одежда была разукрашена золотым голуном, а жилет, расшитый крупными блесками, отсвечивал из-под плаща, как рыбье брюхо. У другого широкополая шляпа, вроде Самбрера была надвинута на самые глаза. В шляпе не было обычного отверстия для трубки. Это указывало, что владелец ее — человек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 можно было принять и за тесную приятельскую компанию, и за шайку соумышленников. Будь немного светлее, можно было бы, вглядевшись пристальнее, заметить на этих людях четки и ладонки, наполовину скрытые лохмотьями. У одной из фигур, в которой угадывалась женщина, четки почти не уступали по величине зернам четок Дервиша, В них нетрудно было узнать ирландские четки, какие носят в ланимфтефри, называемом также Ланан Дифри. Если бы не темнота, можно было бы еще увидеть на носу урки позолоченную статую Богородицы с младенцем на руках. Это была, вероятно, баскская мадонна, нечто вроде по древних кантабров.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 и судовым фонарем, и церковным светильником. Длинный, изогнутый, острый водорез, начинавшийся сразу под бушпритом, полумесяцем выдавался вперед. Над водорезом у ног Богородицы, прислонившись к Варчтевню, стоял коленопреклоненный ангел со сложенными крыльями и смотрел на горизонт в подзорную трубу.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 Они порою и рады бы упорхнуть, как птицы, но им страшно остаться без средств пропитания. Каков бы ни был их кочевой промысел, им приходится всюду таскать с собой орудие своего ремесла. И эти люди тоже не могли расстаться со своими пожитками, уже не раз служившими им помехой. Им, вероятно, нелегко было перенести ночью свой груз от подножия скалы.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 чтобы взбежать первым. Но не успел он поставить на нее ногу, как к доске ринулись двое мужчин, едва не сбросив его в воду. За ними, отстранив ребенка плечом, прыгнул третий, четвертый, который оттолкнул его кулаком и последовал за третьим. Пятый — это был главарь, одним прыжком очутился на борту и каблуком спихнул доску в воду.